Я подозрительно посмотрел на нее. «Как тебе это удастся?» «Он немного чокнутый. Все, что мне нужно будет сделать, это раздеться до гола и потанцевать перед ним у него в квартире. А он в это время будет сидеть и пускать слюни. И за это он идет на такие уступки. Ничуть не бывало». У него это вызывает какие-то неприятные воспоминания, связанные с прошлым. Ну, об этом можешь не беспокоиться. Хорошо, ну и когда отчаливаем, завтра я с ним обо всем договорюсь. Прибыла осетрина с каким-то замысловатым соусом и гарниром. На следующее утро в 9.45, измученный, как последняя кляча, я подъехал к контрольному пункту, охранявшему въезд в Парадис-Ларго. Из будки вышел величественный охранник и двинулся в мою сторону. Пока он приближался, я узнал в нем Майка Флагерти, который некоторое время работал в бюро парного детективом. «О, Бог мой, Майк!» — воскликнул я — Ты меня еще помнишь? Барт Андерсон. Он протянул мне волосатую руку. «Как поживаешь, парень?» «Черт возьми, что ты здесь делаешь?» «Разоделся, как рождественская елка». Он усмехнулся. «Отличная работенка, Барт». «Когда я ушел из агентства, то немного даже взгрустнул. А сейчас я не вспоминаю. Здесь хорошо платят». «Ну, когда, надумаю, уходить, надеюсь на твою помощь. Кстати, у вас есть список тех, кого следует пропускать?» Он рассмеялся. «Это питомник Сногов. А что привело тебя сюда?» «Мистер Рос Хэммелл. У меня с ним свидание в 10.00». у мистер Хэммелл одна из самых влиятельных в этой местности особ. А ты побудь здесь, Барт, и я проверю». что там проверять?» «Открывай шлагбаум и впускай меня, Майк», — покачал головой. «Я потеряю работу, если не проверю тебя, хотя я знаю, кто ты и что ты». Он что-то проворчал и ударился в будку. Затем он вернулся и поднял шлагбаум. «Давай, проезжай. Первая дорога налево, третий ворот справа». Я последовал в указанном направлении и остановился возле высокого дуба. Выбравшись из Мейзера... Я по ступенькам поднялся к входной двери. Доброе утро, мистер Андерсон, сказал негр-швейцар, слегка склонив голову. Мистер Хэмлл ожидает вас. Сюда, пожалуйста. Я последовал за ним в коридор, и оттуда через большой холв в патью с большим фонтаном в круглой мраморной чаше, в сыром душном воздухе. Повисло облако мелких брызг, разлетавшихся от его мощной струи. В воде лениво плавала экзотическая рыба. Наконец швейцар остановился перед массивной дверью и, открыв ее, отошел в сторону. «Мистер Андерсон, сэр», — сказал он, и слегка подтолкнул меня вперед. «Входите, входите, Андерсон», — раздался мягкий баритон человека, очень уверенного в себе. Я ушел в большую прохладную комнату. Первым моим чувством была зависть. Комната была обставлена комфортабельными кожаными креслами со столиками возле них. Посредине стоял большой письменный стол, а вокруг было размещено множество других вещей. За столом сидел Рос Хэммелл. Он был очень похож на свои фотографии. Квадратное лицо, плотное, мощное, загорелое, красивое. Он поднялся и протянул руку. «Очень хорошо, что зашли, мистер Андерсон. Я слышал, что вы в отпуске. Кофе или что-нибудь покрепче? Может быть, сигарету? Спасибо, ничего не надо. Я сел. Я прочел ваш рапорт. Уверен, что вы даже не догадываетесь, почему я нанял вас следить за моей женой. Об этом нетрудно догадаться, мистер Хэйнелл. Вам нужен подлинный материал для книги, которую вы пишете. Вот вы написали, сами себе анонимки наняли нас для слежки за вашей женой, а теперь попросили меня прийти, чтобы, так сказать, живьем познакомиться с сыщиком и его методом работы».